Хлоя захныкала, однако была тут же подхвачена на руки Катариной. Ваше высочество, не мешайте мамочке собираться, строго сказала она. Маленькая сердито прищурилась, но хныкать не перестала. Броня, сидящая перед зеркалом в нижнем платье, разглядывала прическу, сотворенную умелыми руками Тусианной Селескин в девичестве Сузон. Высоко забранные в тугой пучок волосы были закреплены множеством булавок с радужниками в навершиях, а несколько произвольно выпущенных локонов создавали ощущение легкости и изящества. Во взгляде Тусянны, стоящей за стулом принцессы, промелькнуло удовлетворение. Бруни повернулась к ней. — Благодарю вас, Тусианна. теперь можете быть свободны. Бывшая горничная, бывшая любовница бывшего короля, умело присела в реверансе и покинула комнату. — Вы выглядите прелестно, ваше высочество! — подала голос герцогиня Рюварон, которая сидела на диване в соседней комнате, держа на руках принца Ретерта. — Но весь двор гудит в предвкушении. Что же за шедевр сотворил для вас наш любимый мастер-артазель? — Шедевру! — машинально поправила принцесса, а Катарина хихикнула. «Надо говорить шедевру». «Шедевру, конечно», — сплеснула одной рукой, на другой лежал принц, Ферона. «Как я могла забыть?» Двери распахнулись едва ли не с треском, и в покое влетела запыхавшаяся Матрона-Вестун. «Идут!» — с порога протрубила она. «Несут!» Хлоя замолчала и с интересом уставилась на вошедшую голубыми глазенками. «Иди ко мне, моя куколка!» Позабыв о том, зачем пришла, растаяла Клозе. — Катарина, дай мне ее. — Вы к ней неравнодушны, — улыбнулась Катарина, передавая принцессу с рук на руки. — Держите, а я пойду встречу мастера Артазеля. — Утти, моя красавица! Утти, моя подушечка-перинка! — угрожающе ворковала Клозе, качая Хлою. — Он уже идет, да? — уточнила Катарина. Кто? — удивилась Матрона. — Мастер Артазель. — А, да, идет, несет. Нес не сам мастер, шествующий впереди процессии с видом истинного венценосца, а шестеро подмастерьев. Крепкие парни держали нечто объемное и завернутое в льняное полотнище так бережно, словно оно было стеклянное. У дверей покоев Артазель принял сверток и чуть было не навернулся под его тяжестью, Но тут на помощь ему пришла Катарина. Вдвоем они занесли платье в спальню бруни и положили на кровать. Сосредоточенно нахмурив брови, мастер принялся разворачивать ткань. Все затаили дыхание. Стоп! вдруг громко сказал портной. Стрековски мои, что же это я? Выйдите все из комнаты, кроме, естественно, вас, ваше высочество. Но зачем, уважаемый мастер? возмутилась Клозильта. «Будем держать интригу настолько долго, насколько возможно», — поднял длинный палец гном. «Что за коронация без интриги?» Матрона Вестун открыла было рот и закрыла. Да, она с легкостью могла перекричать «Железнобока», но переспорить мастера Артазеля «Индари — «Индарио паси». Все вышли, принца и принцессу тоже унесли. Броня встала со стула и шагнула к портному. Ее все больше охватывала паника. а вдруг она сделает что нибудь не то не так посмотрит не так шагнет в конце концов она простая трактирщица которая никогда не мечтала стать королевой страшно услышала она гном перестал разворачивать сверток и теперь смотрел на принцессу поверх очков брони судорожно вздохнула очень ее величество королева рейвин тоже боялась коронации кивнул мастер Да и любой бы боялся. Ну, если, конечно, он не его величество Аркей, — неожиданно хмыкнул он. Но ее величество Рейвин умела держать себя в руках. До последнего времени я не знал человека с более сильной волей, чем у нее. Он замолчал, в ожидающей глядя на Бруни. — Я... я не понимаю, — пробормотала она. — Моя дорогая, вы лучшее, что случилось в этой стране за последние годы, мягко сказал гном. Все это — коронация, толпы народа, празднество, прах по сравнению с тем, что вы сможете сделать, официально став королевой. Я предвижу золотой век Лассурии, который будет длиться до тех пор, пока ваш супруг и вы занимаете трон. Все, что вам сегодня нужно — быть рядом с мужем и вести себя, как обычно. Бруни, с волнением слушавшую его слова, последняя фраза неожиданно развеселила. «И это все?» — рассмеялась она, чувствуя, как напряжение рассеивается. «В конце концов, какая разница, сколько народу в трактире? Работать нужно даже тогда, когда среди посетителей не протолкнуться». «Все, ваше величество Брунгильда!» — низко поклонился гном и откинул край ткани, все еще скрывающей платье. Бруни ахнула.